Рассказ двадцать восьмой о том, как Батшах полюбил дочь купца, о том, как через козни придворных эта девушка ему не досталась, и как Батшах умер от разлуки с ней. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста, состроив смущенное лицо, пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, хранитель моих тайн, предаюсь тебе, мудрецы изрекли, что ту, которая стыда не имеет, ни в каком племени не почитают». И такая женщина не славёт дурной среди честных жён. Теперь я собираюсь набраться терпения сидеть дома, не сближаться ни с каким посторонним мужчиной и никому в дом не ходить. Смею ли покинуть я дом своих страстей ради? Люди жизнь отдают чести своей ради. Пупугай отвечал так. Ох, ужасно. Поистине, я не видел до сих пор женщины умнее и благоразумнее тебя. Верно говорят, что хвалить вы должны только стыдливые очи, а те, что я тополны. Пускай сгниют прочь. Но боюсь, что если ты станешь терпеть, то душа твоя, пожалуй, покинет тело, как это и случилось с одним батшахом. Худжаста спросила, а что это за история? Расскажи. И попугай начал рассказывать. В одном городе жил купец весьма богатый и уважаемый. Он держал много лошадей и слонов, а дочь его была необыкновенно красива и очаровательна. Подивилась этой красе луна. Этим лицом картина уязвлена. Слава ее красоте разнеслась по всем городам, и каждый человек, видел он ее или не видел, жаждал взглянуть на нее и хотел на ней жениться. Но отец ее из тщеславее никому не давал согласия. Тем временем приблизилась пора ее расцвета, и на древе юности ее стали созревать плоды счастья. Когда персию налились, отец ее явился к баршаху этой страны и подал ему прошение такого содержания. У этого раба есть такая красивая дочь, что голосу ее завидует соловей, а поступи — гордая куропатка. Птицы спускаются из воздушных пространств, чтобы услышать ее слова, и опьяненные теряют сознание. Кто наслушается ее речей, падает без чувств. И если девушка будет одобрена владыкой и пригодится повелителю, работая в качестве служанки, то этот верноподданный приобретет большой почет среди своих сородичей, и значение его возрастет. Когда Батшах рассмотрел это заявление, он возрадовался и возликовал, и так сказал в своем сердце. У кого счастливая судьба, к тому всякая вещь приходит сама собой. Сказав это, он дал такие указания своим четырем вазирам. «Пойдите в дом к этому купцу, посмотрите его дочь и разузнайте о ней все в точности. Если она действительно достойна высокого государя, то возвращайтесь скорее и дайте мне знать об этом». Итак, четыре вазира, исполняя приказ Батшаха, отправились в дом этого купца. Увидев лицо девушки, они обомлели и стали совещаться друг с другом, говорят так. «Если Батшах взглянет на эту красавицу, то обезумеет. Он будет с ней проводить дни и ночи и перестанет обращать внимание на государство. Тогда все дела пойдут прахом, и управление страной придет в расстройство. Лучше будет, если мы не станем восхвалять ее перед ним и отсоветуем ему брать эту девушку». Решив так, они явились к Батшаху и доложили ему. «О, государь! Слух до повелителя о красоте этой девушки оказался ложным. В вашем благословленном дворце есть много рабынь более красивых, чем она». Выслушав это, Батшах сказал, «Хорошо. Если она такая, как вы говорите, то нет моего согласия взять ее замуж и тем навлечь на себя невольное мучение». Итак, Батшах не взял дочери купца, а купец, отчаявшись удалился и выдал дочь за котваля этого города. Однажды девушка сказала в своем сердце так. «Я же так красива и хороша. Странно, что Батшах меня не взял в жены. Если будет угодно Всевышнему Аллаху, то когда-нибудь я ему покажусь». И вот Батшах однажды прогуливался в саду, расположенном близ дома котваля. Тогда молодая женщина быстро взошла на крышу и показалась Баршаху во всем блеске своей юной красоты. Едва он ее увидал, как полюбил ее, и, взглянув на Вазиров, гневным взором прочел такие стихи. «Так и во враждение поступают, как вы поступили по дружбе». Затем он спросил у них, «По какой же причине вы мне солгали?» И тогда Вазиры доложили, «О, государь, в то время мы, грешные посовещавшись, решили, что если Баршах увидит такую прекрасную женщину...» то страсти к ней станет пренебрегать государственными делами, тогда царство наше смешается с прахом, и все подданные погибнут. Батшаху понравились такие речи, и он простил вазирам их вину, ведь известно пословица «Одно дело – нога слона, а другое – слоновье нога». Но в конце концов Батшах занемог от любви и стал читать такие стихи. «Весь тоски пусть донесет ветер, летя к дому, где живет она». «Скоро ли встреча вечер? Днем жду, когда же придет она!» Когда вазиры поняли, что он вскоре уйдет из жизни, и стали его просить. «Отнимите женщину у котвали, государь, и позвольте вашей душе выпить глоток чербета свидания. Если муж согласится отдать ее, хорошо. А нет, отнимите ее насильно!» на это Батшах сказал. «Я владыка этой страны и никогда не совершу такого поступка!» Властителям не подобает угнетать и притеснять своих слуг и подданных, и злоупотреблять свои силы. Это было бы несправедливостью сначала и до конца. А кроме того, кто насилие совершает, тот сам от него погибает. Никогда угнетатель не будет преуспевать, не зацветет поле, взрытое мечами. Поистине я поступаю в соответствии с такими стихами. Жизнь чужую сгубить нетрудно нам, но так правосудие не воздам. В конце концов, Батшах от тоски по девушке дошел до такого состояния, что просто скончался. Когда попугай окончил эту сказку, он сказал Худжасти так. «Нехорошо быть терпеливой в твоем положении. Если ты станешь терпеть, то ты тоже умрешь, подобно Батшаху, и ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше, если ты теперь пойдешь и встретишься с твоим другом. Радостно пей вино свидания и позабудь обо всех страданиях».